Глава девятая. «Живьем, брать!» Сначала даже затупил, ведь где-то они правы. Васенька давно сгинул, а я точно кто угодно, только не истинный сын Василия Дмитриевича и Софьи Витовтовны. Но потом ситуация добралась до мозгов, организм жахнул адреналином. Черт, как не кстати Дима уехал. Где городской полк? На Кучковом поле, учение у них. «Кто взбунтовался? Княжата с дружинами!» «Ага, зависть заела и утеснение последних лет!» «А тут такой момент подходящий!» Снизу донесся грохот, не иначе вышибали дверь в терем. Я вскочил и потянул за собой Юрку. «Волк, уводи княгиню и детей!» «Куда? Конюшни уже заняты!» «Переходами к митрополиту или на подворье троицы!» К монахам и тем более к Николаю ломиться не посмеют. Эдак и на анафиму нарваться можно. Хорошо еще, что вся казна тоже под церковным подвалам. Черт, о чем я думаю, нас всего шесть человек, а сколько нападающих, неизвестно. Впрочем, волк пятерых стоит. — Где босенок? — спросил я на бегу. — На пушечном дворе, — тяжело дыша ответил один из покладников. — Палецкий там тоже. А в Кремле кто остался? «Так это, стражи мы!» «Твою мать бога душу! А пришлых дружинников сотен пять не меньше. Это только здесь, в Кремле, а сколько еще на постой по городу, а наши кто где зла не хватает. Нажили геморой на ровном месте. Выберемся, порву городовых воевод!» Мы проскочили среднюю палату и через два поворота выбежали к переходу на княгинину половину. Но тут с постельного крыльца вломились человек десять оружных и отрезали проход. Вража и суматохи один на малый миг принял нас за своих. Волк немедля дважды взмахнул саблей. Ближний беззвучно свалился под ноги, второй схватился за рассеченное горло и булькал им все больше бледнее. Волк с приживленным лоскутом кожи на морде и в обычное время выглядит страшно. А уж в бою... Находники попятились, мы с Аревом кинулись в атаку. Звон металла, искры, матюки. И вдруг все разом закончилось. Я даже не успел поучаствовать и запомнил только, как старший из нападавших слишком размахнулся и зацепил кончиком сабли притолку. Так он и умер, пытаясь выдернуть оружие с разъявленной пастью, заколотой покладником. Но и мы потеряли двоих. В постельной избе ни слуг, ни теремных девок не нашлось. Только в княгининой палате жалась пара синных боярынь. Маша, бледная, но спокойная, встала навстречу. «Уходим на митрополичий двор быстро!» Боярыни заскулили. «Цыцк, Луши! Где дочка?» «Вот кто в этой заварухе самый спокойный, так это Анька. Даже Иван жмется к матери, а это и все пофиг. Не желаю никуда идти, и все тут». И даже Машин окрик не помог. «Ох, чую, достанется кому подарочек в жены или, хуже того, в тещи!» «В охапку ее!» — скомандовал покладнику, и тот сгреб дочку. Анька немедленно заголосила. «Циц!» — рявкнул я еще раз, но бесполезно, сирена не выключалась. Я чуть было не шлепнул дитя по попе, но вовремя остановился. «Лупить надо не ее, а мамок-няник, избаловавших ребенка». Так мы и рванули со звуковым спецсигналом по ходам, клетям и переходам. С чистой княжеской части на служебную, в безумное хитросплетение прирубов, лесенок, крылечек, чердаков и теремов, в путаницу коридоров и синей. Если здесь посторонних нет, выберемся, хрен нас достанут. В этих лабиринтах находники точно потеряются. Тут порой блуждали даже опытные слуги. Кстати, а где они? Ни одного по дороге не попалось. Вот же сучье племя, попрятались. Тут, может, их князя убивать будут, а они как мыши за печкой. Ох, дайте только выбраться, на виду порядок мало никому не покажется. Что с Василием? У Маша от быстрого движения хоть немного прорезался румянец. Неведомо, — выдохнул я. В самом деле, где Шурин и где его люди? У него же собственный двор как раз между Архангельским собором и Тимофеевскими воротами. И воев с ним, человек двести точно было. Пробиться к нему? Нет, нас слишком мало. Да с женщинами, да с детьми, да через соборную площадь враз переймут. Среди срубов и бертьянец на нас выскочили майорынды, Сенька Черторийский да Петьк Хаткевич. А с ними еще человек десять. Выскочили так резко, что даже Анька икнула и, наконец, замолчала. «Князь!» — радостно завопил Петька, но тут же осекся. «Вороться, что к Троицкой башне свободной!» — деловито доложил Сенька, крепко стиснувший изукрашенную саблю. «Вперед!» — скомандовал волк. Наша небольшая ватага двинулась по извилистому коридору между стенами клетушек и амбарчиков придворных служб. Удача покинула нас, стоило выйти на первое открытое пространство. От помянутых куретных ворот валила куча пришлых. В круг зарал Волк. Отходим к митрополичьему двору. Хорошо, до него метров сорок, не больше. Да вокруг всякого барахла наставлено: бочек, кулей, тележек, обычный хозяйственный двор с обычным хозяйственным бардаком. Но, как мы не рвались, нас прижали к тыну, разделяющему владение светской и духовной власти. — Юрка, ко мне! — дернул я сына, собравшегося рубиться. — Баб через тын! К нам подскочил еще Петька. Первой перекинули бояриню, следом за ней на руки Аньку. Пока возились, я заметил, что Маша плачет. — Ты чего? — Муку рассыпали. Дернула она подбородком в сторону пропоротых кулей. Хозяюшка, прости, господи, давай! По нашим рукам, как по ступенькам, великая княгиня перебралась под крыло к митрополиту. Последней почти закинули оставшуюся синную. Она с визгом перелетела тын, мелькнув белыми заголившимися ляжками, на которые никто даже не обратил внимания. Только кусок неизвестно чьего платья остался трепыхаться на верхушке тына. Юрка, ты! — Я с вами! — вцепился в свою сабельку наследник. «Пришибу — Пришибу! — истошно заорал я. — Кто мать защитит? Вместе с Петькой мы перекинули крайне недовольного Юрка и метнулись в сечу. На меня навалился ловкий парень с растрепанной бородой, но мне повезло смахнуть с него шапку, под которой оказалась идеально лысая башка, настолько не по годам, что я нервно всхрюкнул. А он от внезапного холодка по макушке и моего смеха на мгновение запнулся, но хватило и этого, чтобы возвратным движением черкануть его по горлу. Он так и завалился, заведя глаза под лоб. Весы качались в обе стороны, в общую свалку вступали новые люди. То к нам прибивались стражники, то снова теснил супостат. Но вдруг я понял, что нас рассекли надвое, и волк остался в другой части. — Уходи, уходи! — закричал я ему между взмахами сабли. — Я с тобой! Уходи к Маше! Но и без приказов нас окончательно раздвинула новая волна, и пришлось узкими переходами и коридорами отступать с боем обратно в терем. Через крыльцо в сени, через сени в думную палату мы успели завалить дверь тяжеленными лавками и стояли, запаленно глотая воздух. Понятно, что передышка ненадолго, а потом всех порубят. Всех, кроме меня, табу. Не принято великих князей, кроме как на войне убивать. Постричь — могут, даже ослепить могут, а вот убить — нет, шалишь. Значит, надо спасать ребят, им жить дожить. Да жить. Петька, вышиби окно. Хаткевич тут же подхватил и швырнул в раму резной аналой, с которого диаки зачитывали думи грамоты. «Эх, жаль, дорогущее цветное стекло в дребезги!» «Что там? Пусто! Потяги пробраться можно? Запросто!» «Слушайте все!» — на меня уставился десяток молодых глаз. «По одному потяги на крышу, и оттуда прятаться!» «Нет!» — выдохнули как один. «Я сказал, вы мне нужны живые! Давай пошел!» Я толкнул оказавшегося ближе всех Сеньку к окну. В дверь долбанули, лавки затрещали, но удержались. «Пошел!» — я буквально вытолкал упиравшегося черты рыського, а следом и остальных, после чего сел на свой резной стулец, выполнявший функции малого трона, положил саблю поперек колен и принялся ждать, когда вышибут дверь. Возились они непростительно долго, я успел прикинуть самые неприятные варианты. Если что, власть автоматом переходит Диме. Или как великому князю, или как регенту при Юрке, неважно. Важно, что мятежников он размажет тонким слоем. Жаль, что добра много пропадет, но тут и при пожарах до хрена всего гибнет. Тем более, что самое ценное хранится либо в крестовоздвиженском братстве, либо в спасандронике и на пушечном дворе а великокняжеская казна в подвалах Благовещенского собора практически пуста. Деньги должны работать, а не по сундукам лежать. Когда дверь наконец рухнула, я успел выровнять дыхание и смотрел на эти грязные потные рожи с высокомерной брезгливостью, как уздейский барон на Эста или ливо. Такой прием огорошил мятежников, и они бестолковой кучей столпились у дверей. Хотел было задать классический вопрос. Какой паразит осмелился сломать двери в царское помещение? Да мы в цари пока не вышли, поэтому лениво протянул. Куда вперлись, холопы? Вы что, боярь думная или дьяки? Может, ты дьяки, — дерзко ответил самый бойкий молодой вой с новеньким бердышом. А у тебя чернильница-то имеется? Тогда бояре! «Это кто тут в бояре лезет?» — вслед за вопросом раздался звук затрещины, и Бойки отвалил к стеночке, потирая затылок. А на его место нарисовались целых два князя — Ватбольский и Грибесовский. Но тоже мало стормознули, когда увидели меня сидящим. «Ну, что дальше делать будем?» «А ничего, шимяку на княжение, а тебя в монастырь!» Выпалил политическую программу мятежа Голебесовский. «Точно! Шемяку!» — пристукнул бердышом Бойкий, развернув его при этом к свету. На полотне заиграло новое устюжское клеймо — два скрещенных меча под княжеским венцом. «Шемяку!» — засмеялся я. «Вот тоже он тебе задаст!» «Чего это?» — не сдавался Бойкий. «А того!» Ты его велика великокняжескую оружейную палату разграбил. Я уткнул обличающий перст в бердыш. Бойкий попытался спрятать бердыш за спину, но уж больно велика железяка. Да и остальные тоже предпочли убрать новенькое оружие с глаз долой. — Хватит болтать! — оборвал Водбольский. Пошли, князь! — Куда? — В Чудов монастырь, на пострижение! Я опять ошарашил мятежников, расплылся в улыбке. Это же просто праздник какой-то. Буду спокойно заниматься книгами, отроков учить, наставления писать. Ну да, службы надо выстаивать, но там все доведено до автоматизма. Мозг свободен, многое можно передумать. Нет тебе войны, ни забот о вотчинах, судебнике, дрязгах бояр. Мечты мои прервались на соборной площади. Посреди, в крови, с разрубленным плечом, Лежал, уставив в небо остекленевшие глаза, Никифор Вяземский. Умный, надежный Никифор, совершенно не воин и вдруг зарублен. Черная злоба закипела внутри, и я выдавил только одно слово. «Кто?» Видно, так жутко спросил, что державшие меня за руки дружинники отвернулись, стараясь не встречаться со мной взглядом. А я поклялся, что хоть слепым, хоть постриженным в монахи, этого срок не спущу. Узнаю, найду эту сволочь и выверну наизнанку. Нет, просто отдам Вяземским. — Куда поспешает, чадо? — прервал страшную паузу совсем неожиданный вопрос. От Успенского собора к нам шествовал митрополит с двумя десятками послужильцев, Черные кафтаны, шапки, ножны, сабель без украшений, чисто опричники. — Так это в чудов отче? — пробормотал Водбольский. Зачем? — строго спросил предстоятель. — Постригать ведут. — сквозь зубы выдавил я. — Без моего ведома. Ух ты! А я и не знал за Никулой такого взгляда, что все ж присели. Галибесовский даже открыл рот, но ничего не сказал, да так и остался стоять с открытым. Следом замерли остальные. Я решил, было что от того, насколько сильна у нас церковная власть. Но нет, подробный дробный грохот копыт на площадь выметнулась дружина Василия Ярославича. А следом и Федьк Палецкий со своими конными. «Живьем, брать!» — прокричал Шурин. Отовсюду, как тараканы из щелей, полезли находники, под шумок тыривший кремлевское обилие. Но с бегством не задалось. Одного смахнул саблей Федька, и тот просто осел на землю. Второго достал серпуховской дружинник. Мародер, переходя с крика на виско, обратно, повалился под ограду чудового монастыря, зажимая рану рукой. Третьего стоптали конем, и он, нелепо взмахнув руками, проломил жердевую загородку вокруг строящейся церкви ризоположения и рухнул в яму. По Никольской и Спасской, топая сапогами, валили пешцы городового полка Тараща-Копья. Подскакал Палецкий со своими, оттер конями находников, заставил их побросать оружие. «Мне подвели коня». Василий выдернул чью-то саблю, сунул мне, и только тут я заметил, как дрожат руки. Вечером в спальной палате Маша рыдала у меня на плече и все никак не успокаивалась. Накрыл отходняк. У меня, честно говоря, тоже все внутри тряслось, стоило подумать о детях. Через день примчался Дима, успели послать гонца вернуть с дороги. И началось. Следствие шло быстро. Федька Хлус, заменивший Никифора, церемониться не собирался. Из допросного подвала только и успевали оттаскивать сомлевших. А потом подоспели Вяземские. Дважды я пытался зайти в Пыточную и дважды обламывался. Первый раз я только взялся за ручку двери, ведшей на лестницу под Тайницкую башню, как оттуда донесся такой вопль, что меня передернуло и я от греха свалил подальше. Но ну, не может так орать человек, которого просто кнутом секут. Даже на дыбе, по дознанию после смерти дядьки запомнил. Через день собрался с силами и сделал второй подход. Но когда мне навстречу распахнулась дверь, и оттуда на рогоже выволокли даже не человека, а кусок мяса с содранной кожей, короче, удрал как можно быстрее, чтобы не блевать на виду. Отдышался, пот вытер и хотел было Вяземских отозвать, но потом решил оставить как есть. Это их отмщение, пусть по своим меркам отмеривают. И пусть остальных злобят, себе дорожку отрезают, вернее служить будут. Так что я убрался заниматься экономикой, мятеж мятежом, а у нас сегодня давно задуманное заседание комиссии по борьбе с голодом. Мягко стукнула дверь. Первой вошла Маша, следом Юрка, оба бледные и тихие. Маша села за стол на свое место, сын устроился в уголке. Тут же зашли Владимир Ховрин, Андрей Шихов, Елага Лучинский и последним бочком пролез самый молодой, Василий Ермолин, сын Троицкого келларя. Дионисий весьма ветх годами, вот и налаживает сына вместо себя, готовит смену. Покамест Василий показал себя неплохим организатором. Вот, думаю, отпускать его на постриг в Троицу, как у них в семье принято, или держать при себе мирянином. Честно говоря, я бы и сам сейчас устроился в уголке рядом с Юркой. И нервы успокоить, и в сельском хозяйстве я почти ничего не понимаю, кроме самых общих вещей. Но голод происходит и по другим причинам. В тех волостях, что видал, — начал доклад Ермолин — сеют рожь, овес, да репу с разным овощем. В три поля мало где пашут, про четыре и речи нет. От того, коли божьим попущением рожь вымерзнет или вымокнет, сразу треть урожая пропадет. Надо за тем, чтобы сеяли разное, следить. А ведь он прав, если упираться в монокультуру, то можно потерять все разом. Семена разные в заводе должны быть, и каждый год надо сеять часть крупным зерном, часть, что к холоду, стойка, часть еще каким. Тогда, коли беда случится, разные посевы разные пострадают, а не так, чтобы все махом под корень сгнило. Я кивнул и сделал себе пометку. В моих отчинах и государевых поместьях обязательно провести лигбес на эту тему. Много где можно вдвое, а то и втрое распахать. — Так, людишек мало, — возразил Ховрин. — Ежели не каждый за себя совокупно, толокой, то всегда больше сделать можно. И это верно, производительность в моих госхозах выше. «Делают больше, урожай снимают лучше. Вотчинники до монастырей, кто поумнее, давно перенимают. Прочие же не торопятся, а заставлять силой тут нельзя. Мыслю, что от скупщиков, кто стакнулся и цену на хлеб подымает, вреда больше, чем от однородной запашки». О своем купеческом заявил Шихов. «Еще на хлебное вино зело много зерна уходит». Вряд ли кто, кроме Маши, мог бы ткнуть мне в нос винокурением. Наливки-то и водка — товар экспортный. Получается, недоедим, но выпивку вывезем. Обсудили еще несколько проблем, но довольно быстро согласились, что перечислено главное. А вот с мерами противодействия быстро не вышло. Шихов требовал пороть скупщиков. Коврин считал, что надо указом объявить о разных семенах и посевах. Маша, что надо обязать вотчинников на совместную запашку. Юрка же слушал и не отвлекался. У меня понемногу складывалась система мер, которые можно предпринять без ломания сложившихся практик через колено. Во-первых, завести в государевых городах хлебные амбары. У купцов есть, так почему у государства нету? Закладывать неприкосновенный запас, за который головой отвечает наместник или городской голова, а лучше оба вместе. И наказать большим монастырям делать то же самое, но это только через митрополита. Привести о недороде или посевов гибели, хлеб в казну скупать. Перечислял согласованный Ховрин. А ежели не приведи Господь, голод откроется. Весь хлеб, кому бы он ни принадлежал, под страхом кнут кнутобития описывать. Еще худо, что в тяжелый год у крестьян зерна посеяться не останется, — дополнил Ермулин. И совсем беда, что занимают под такую лихву, что выплатить не могут значит, из хлебных государевых амбаров давать зерно, насев без лихвы до нового хлеба, — сверкнула глазами Маша. Судили и редили еще долго, но списочек составили. Главное, хлеб не раздавать, а использовать как фонд оплаты труда. Нам ведь много чего в городах строить надо. Да хоть бы камня впрок наломать или кирпичей нажечь. Начинать решили, как обычно, с владений троицы, до да моих личных. Елаги первому амбар строить. Как там Дима разобрался с остатками мятежа, а Вяземские с кровниками не знаю, даже попыток влезть больше не делал. У меня и так работа нервная. В целом, если бы не смерть кифора, от этого бестолкового заговора княжат сплошная польза. Федька Хлус под творческим руководством Шемяки выявил практически весь нелояльный элемент в высшем слое аристократии. По итогам мы ликвидировали десяток удельных княжеств и еще столько же временно перевели в статус наместничеств до отбытия владельцами наказания. В чудовом монастыре постригли два десятка княжат и в Борзе отправили путем инока Меркурия в дальние обители Накаму и Пермь. Следом и тех, кто принял участие, но не слишком заморался. Там люди нужны чусовские городки ставить. Бояр, кто вляпался в заговор, отправили из чады и домочадцы в такие же отдаленные места, новые вотчины завоевывать, а старые — почти сотню, конфисковали и прибавили к великокняжескому домену. Удельных детей боярских и дружинников раскассировали, кого на запад с поляками бодаться, кого на юг от татар отбиваться, кого на восток сыроядцев примучивать. Часть самых отъявленных казнили, я бы с удовольствием вообще без казни обошелся. Но никак, просто потому, что требовалось показать жесткую руку. А в нынешние времена — это кровь, головы с плеч, деление на четыре, колл-центры и тому подобные малоприятные вещи. Но смертных приговоров вынесли больше, чем казнили. По ним с моей подачи дума приняла постановление — когда кто от злодействующих осужден к смерти, и още уйдет служить все городки береговые и чусовские, то тама да избудет смерти своя за десять лет». Штрафники в чистом виде, причем с возможностью реабилитации и получения военной добычи. Но мало у нас людей, мало. Жаль гробить своими руками, приходится работать с теми, кто есть». Большинство служилых, кто распробовал новую систему, нас горячо поддержало. Головы заговору мы срубили, а все прочие просто не смели вякнуть против. Грех было в такой ситуации не ликвидировать остатки Моложского и Великоустюжеского уделов, ну заодно и половину ростовского княжества, которое еще оставалось за тамошними князьями. Собственно, эти уделы и сами бы в скорости рассосались. Но зачем терять время? И цена невелика, как по мне. Ну, сверху еще пообещали двум ростовским по венцу. Глядя на такое, добровольно отказались от удельных прав старшая ветвь стародубских и пожарские. Пришлось им тоже пообещать венцы. Тишь да гладь наступили, и на той же волне улетело в вятку грозное распоряжение. «Все, город окончательно уходит под руку Дмитрия Шемяки, и там вводятся те же суровые порядки. Но кто хочет прежней разгульной жизни, добро пожаловать в Камские городки, а того пуще на Вольную Волгу, где в нее впадает Сызранка, и где ближе всего прижимается к ней дублер Свияга. Глядишь, заведутся у нас казачки в Жигулях пораньше» после чего мы притормозили. Не стоит сразу всего и много вводить да ломать. Заговор-то не просто так возник. Слишком все один к одному легло. И следствие по литовскому делу, и разговоры о мэрате и Венцы, и все не по старине. Всегда я этому удивлялся. Почему-то большинство предпочитает думать, что ради маломальски приемлемого будущего надо непременно вернуться к тому, как было. Причем не к реальной старине, а скорее к ее романтизированному образу. А такие образы, как правило, крайне нежизнеспособны. Ни тогда, ни сейчас, ни в будущем. Как бы то ни было, мы дешево отделались. Ну, попортили, дорасхитили да имущество. Но это дело наживное. Как там? Спасибо, господин, что взял деньгами. Завершили все семейной поездкой в Троице-Сергиев монастырь. Посмотрел я еще разок на рублевские росписи и уже решил, что все, эпопея с мятежом окончена ко всеобщему удовольствию. Однако хрен, самые страшные последствия ждали впереди. Пока к Троице ездили, спали раздельно, богомолье ведь. Практически сверхнормативный пост. А когда вернулись, Маша велела постелить себе не в нашей спальне, а на своей половине. — Что-то случилось? — задал я, наверное, самый дурацкий вопрос в такой ситуации. — Ты меня больше не любишь. — Увы мне, увы, Василию Васильевичу.